Как показала практика, рост цен был связан не столько с инфляцией спроса, подпитываемой увеличением денежной массы в обращении, как утверждал Гайдар, сколько с инфляцией издержек, то есть с ростом цен на энергоносители, со снятием дотаций на значительную часть товаров, с огромным повышением процентной ставки на кредиты, с ростом издержек амортизации, с увеличением налогов и размера накруток разных посреднических структур. Приватизация собственности и либерализация цен разорили многие предприятия, которые в 1992 году еще по инерции производили товары и отгружали их потребителям. Однако отправленные потребителям товары уже не могли быть оплачены. Образовалось состояние взаимной задолженности и взаимной неплатежеспособности между предприятиями. Подорвав доходность и платежеспособность предприятий, фактически разорив многие из них, Революционное правительство спровоцировало резкое падение доходной части государственного бюджета и, как следствие, огромный дефицит государственного бюджета, составившего в 1992 году 1971 триллион рублей, по своему размаху сравнимый с эпохой военного коммунизма. Революционеры в экономике добились, что в 1992 году Количество денег в обращении выросло со 167 миллиардов до 1,7 триллиона рублей. Обменный курс рубля к доллару, сильно зависящий от закулисных международных махинаций с российской валютой, постоянно обесценивал заработную плату, пенсии, пособия и выплаты, деформировал всю систему ценообразования в нашей стране. Причем низкий курс рубля к доллару формировался не столько реальным экономическим потенциалом России и махинациями международных сил, но и спекуляциями банковских финансовых аферистов на теневом валютном и денежных рынках. Преобладающая часть денежных средств все более втягивалась в обслуживание теневого денежного рынка и махинаций кланов финансовых аферистов, которые, по сути дела, стали определять обменные курсы российской валюты. Теневой оборот был основан на долларовой наличности, слабо контролируемой банковской системой. Частный сектор экономики развивался не за счет производства товаров и услуг, а за счет их перепродажи и разного рода наваров на финансово-кредитных операциях. В 1993-1994 годах доллар фактически вытеснил рубль. В декабре 1994 года По официальным данным Центробанка, покупательная способность американской валюты, которая находилась в распоряжении юридических и физических лиц на территории России, более чем в два раза превышала рублевую наличную массу. На практике это означало, что государство не в состоянии обменять по установившемуся официальному курсу всю имеющуюся в стране конвертируемую валюту. Как справедливо отмечал господин Росс, Рост бюджетного дефицита и падения обменного курса рубля были вызваны искусственными причинами, то есть они стали результатом катастрофической утечки капиталов из России, а не каких-либо внутренних процессов в российской экономике. В России, писал Рос, не существует ни кризиса бюджетного дефицита, ни кризиса обменного курса рубля. Кризис происходит лишь потому, что в полном противоречии со своими национальными интересами и экономической логикой Россия допустила вывоз капитала объемом примерно в 30 миллиардов долларов в тот момент, когда у нее имеется большая международная задолженность и огромная потребность в ресурсах для капиталовложений в собственную экономику и финансирование бюджетного дефицита. Конец цитаты. Развал национальной финансовой системы и потеря контроля над денежным обращением были закономерным следствием антирусской политики правительства Бурбулиса-Гайдара, направленной на поддержку западного капитала и удушение отечественной промышленности. Несмотря на привлечение для покрытия дефицита бюджета огромных кредитов Центробанком и незаконное изъятие средств пенсионного фонда, бюджетная система оказалась парализованной. Платежный кризис А точнее распад платежных отношений развивался в прямой связи с либерализацией цен и ужесточением бюджетной и кредитной политики. Если вначале он сопровождался сокращением объемов производства, то к концу 1993 -го года массовой остановкой предприятий, в том числе самых крупных. Чтобы как-то удержаться от окончательного разорения, предприятия стали проедать основные фонды. Амортизация утратила свойства одного из важнейших и надежных источников инвестиций и стала не в состоянии обеспечить даже простое воспроизводство основных фондов. Уже к осени 1992 года всему миру стало ясно, что рекомендации Международного валютного фонда и так называемая монетаристская политика привели Россию к экономической катастрофе. Это начинают признавать даже деятели мировой закулисы. В одной из самых влиятельных манделистских газет Wall Street Journal говорилось. Администрация Буша только начала понимать, что рецепты МВФ не предлагают России правильных рецептов. А главный редактор другого влиятельного масонского органа United State News and World Report Цукерман откровенно писал. «Невидимая рука Адама Смита, которую целуют многие западные экономисты, не освобождает Россию». Она ее душит. Осенью 1991 года Борис Ельцин, выступая на Пятом съезде народных депутатов РСФСР, заявил, хуже будет всем примерно полгода, затем снижение цены, наполнение потребительского рынка товарами, а к осени 1992 года, как я обещал перед выборами, стабилизация экономики, постепенное улучшение жизни людей. Ельцин даже обещал лечь на рельсы, если его предсказания не сбудутся. Действительность же превзошла самые мрачные ожидания. Это был самый страшный в русской истории удар по благосостоянию народа. Заработная плата увеличилась в 13-14 раз. Пенсия увеличилась в 12-13 раз. Продовольственные товары. Хлеб увеличился в 150 раз. молоко в 75-80 раз. Масло в 75-75 раз. Яйца увеличились в цене в 62-92 раза. Мясо говядина в 56 раз. Рыба в 200 раз. Сахар-песок в 100-110 раз. Картофель увеличился в цене в 250-350 раз. Лук в 70-80 раз. Яблоки в 50 раз. Соль в 40-60 раз. Сметана в 60-65 раз. Промышленные товары. Одежда увеличилась в цене в 20-25 раз. Обувь в 40-50 раз. Спички в 100 раз. Сигареты, пачка Беломорканала, в 100 раз. Телевизор в 55 раз. Услуги. Метро в 40 раз. Проезд Москва-Ленинград в 17 раз, постель в поезде в 50 раз, отослать письмо в 24 раза, домашний телефон в 29 раз, квартплата в 24 раза, газета в 70-160 раз, билет в кино в 50-60 раз. За два года после начала экономической революции Бурбулиса-Гайдара. Производство основных продуктов питания уменьшилось на 30-40%, в том числе мясо на 37%, молочной продукции на 63%. Россия, которая на протяжении по крайней мере тысячелетия устойчиво обеспечивала себя продовольствием, стала закупать около 50% потребляемых продуктов питания, а, например, Москва на 70% зависела от импортных поставок. В общем, лукавые обещания Бориса Ельцина обернулись невиданным в истории человечества экономическим крахом. Как отмечал уже упомянутый мною советник британского парламента господин Росс, «чистые потери страны огромны, Россия пережила крупнейший за всю свою историю промышленный крах. Фактически, это самый глубокий крах промышленной экономики в мирное время, когда-либо случившийся в мире».